«Сейчас соединю», — сказала девушка. «Нет, ее сейчас нет в номере. Какой у нее номер?» «805-й. Спасибо». Он положил трубку. Снова заходил по комнате, нетерпеливо поглядывая на часы. Она ведь ему назвала свой отель. Или это была просто дань вежливости?» Почувствовав, что не сможет больше находиться в номере, он надел пиджак, пальто и вышел на улицу. На улице в эти вечерние часы было довольно много людей. По реке шли какие-то катера с весело кричащими людьми. Бродячие фотографы предлагали за три доллара снять вас на память о ночном городе. Он вышел на Гранд-авеню. Отсюда было совсем недалеко до знаменитого Ритца, расположенного в самом центре города. Элегантный отель насчитывал более 500 номеров и по праву считался лучшим в городе. У отеля был свой традиционный зал для проведения конгрессов и различного рода крупных мероприятий, рассчитанный на 1200 человек и нужно отдать должное менеджерам отеля, он пустовал не слишком часто. Обычно в отеле останавливались и крупные правительственные чиновники, приезжавшие по разного рода делам в Иллинойс. Очевидно, для столь почетного гостя, как вице-губернатор далекого южного штата, северяне решили заказать номер в лучшем отеле города. Вечером было довольно прохладно, и он невольно поежился. Он никогда не носил головной убор, но в Техасе научился носить шляпу и довольно часто с удовольствием ею пользовался во время сильных зимних ветров в Хьюстоне. Но в Чикаго он не стал брать свою шляпу. Для северян гордые и несколько прямолинейные техасцы порой бывали любимыми объектами шуток и насмешек. Он прошел еще немного, но почувствовал, что голова начинает стыть. Сказывалась разница температур в помещении и на улице. Он остановил такси и поехал в Ритц-Карлтон. В отеле он сразу направился в бар и просидел там около трех часов, занятый своими мыслями. Правда, умственные упражнения не помешали ему выпить еще несколько коктейлей и даже две рюмки виски, что сделало воспоминания об их встрече в Батон-Руже более приятными и многообещающими. Лишь в двенадцатом часу, решив, что она уже вернулась с ужина, он решился подняться и постучать в ее номер. Дверь долго не открывали, и он уже повернулся, чтобы уйти, разочарованный и злой из-за слишком длительного отсутствия хозяйки, как щелкнул замок. На пороге стояла Сандра, уже успевшая переодеться. На ней были светлые брюки и темная блузка. — Я так и думала, — весело сказала вице-губернатор. — Вы не напрасно спросили у меня, где я остановилась. Нужно было попросить защиты у местного шерифа. Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел на нее. Глава 16. Собравшиеся в этот день в кабинете начальника первого главного управления знали, почему их так спешно вызвали. Справа от хозяина кабинета сидел хмурый генерал Виктор Федорович Грушко, заместитель Крючкова по европейским делам. Напротив него руководитель третьего отдела первого главного управления КГБ, занимавшийся вопросами стран Скандинавии и Великобритании, Николай Петрович Грибин. Рядом с ним генерал Дроздов, ставший к этому времени руководителем специального управления «С», занимавшегося нелегалами, и полковник Буданов, отвечавший за проведение операции в советской разведке в управлении К, и считавшийся одним из лучших специалистов по третьему отделу. Рядом с Грушко сидел другой специалист из внутренней контрразведки первого главного управления, генерал Голубев. Собравшиеся знали, почему их вызвали на это совещание.